«Вы огородом пройдите, двор открыт. Загляните в дом, может, пьяный спит». С этими словами дед подхватил ведра и уже собрался покинуть наше общество, но на тропинке показалась женщина в ситцевом халате с пустым ведром, и дед решил дождаться ее. «Здорово, Николаевич!» — сказала она, с интересом поглядывая на нас. «Здорово! С утра за грибами сбегала. А чашь на баку лежать?» Тело хорошее, я бы сходил, да ноги не гнутся. Вот молодые люди Вовку спрашивают. А чего его спрашивать? Машина стоит, а он в доме дрыхнет или на речке. Вовка у нас буржуй, не жизнь, а сплошной отдых. А вы не знаете, он один приехал, спросила я. С девицей, охотно ответила женщина. Девицу, правда, не видела, его мельком... а от соседки сверху ушла, а он возле машины искал чего-то. Девица из дома крикнула «Ты скоро?», а Вовка промолчал, а я с ним поздоровалась, но он не ответил. «А вы его хорошо разглядели?» «Нет». Она вдруг испугалась и посмотрела на старичка. «Может, это и не Вовка был? Может, ты в темноте ошиблась?» уж тогда я не знаю, растерялась женщина. парень стоял у машины, я так и решила вовка, кто же еще? А когда вы его видели вмешался мишка. Ну стемнел уже часов в двенадцать. мы у соседки кино смотрели по первой программе, еще на крыльце постояли да часов до двенадцати. А ты не путаешь, перебил я старик. Я в четыре утра выходил машину слышал, свернула в их прогон. Значит, уезжали куда-то. Машина здесь была, и парень стоял рядом. Только уж теперь не скажу, Вовка или кто другой. А может, Вовка в доме был. А чего вы спрашиваете? Вдруг озарила ее. В доме-то кто есть? Мы стучали, никто не ответил. Значит, на речке. А минут двадцать кто-то как шальной сюда на машине подлетал. Не вы? Нет, но машину видели. Ладно, если встретите Вовку, скажите, чтобы Славке позвонил. С этими словами Мишка взял меня за руку и повел по дорожке, заметно ускоряя шаг, когда последний дом остался позади, мы почти бежали. А если они сейчас в дом заглянут, обнаружат этого Вовку и решат, что мы его убили, спросила я испуганно, когда мы, наконец, достигли машины. «Со стороны ментов было бы очень глупо вообразить такое», — ответил Мишка. «Парень скончался довольно давно и зовут его не Вовка, а Слава Лосев. В кармане у парня паспорт, и личность его мною была идентифицирована». «Ничего не понимаю», — нахмурилась я. «Мы выехали на дорогу, и я испытала что-то похожее на облегчение». Хотя Мишка и утверждал, что в смерти парня в настоящее время облепленного мухами нас не обвинят, но проверять милицейскую догадливость мне все-таки не хотелось. «На самом деле все просто», — хмыкнул Мишка. Лоис приехал на дачу приятеля с намерением отсидеться. Не зря его дружки искали. И здесь скоропалительно скончался. «Сердечный приступ?» — догадалась я. «Угу», — обрадовался Мишка. Приступ с ним приключился после того, как ему сначала здорово двинули по башке, а потом еще придушили для верности. Хорточку закрыть не потрудились, и все деревенские мухи слетелись к нему на посиделке. «Так его убили?» «Чувствуя, что уже вовсе ничего не могу понять, — спросила я. Конечно. Кому это понадобилось?» «У парня было полно недоброжелателей». Кто-то сильно осерчал из-за давнего долга, и хотя я очень сомневаюсь. «Ради Бога! Перестань говорить загадками!» — взмолилась я. «У меня и так голова болит. У меня, между прочим, тоже. Лось приезжает сюда с девицей, девица исчезает, а лось скоропостижно отдает концы, предположительно после того, как часа в четыре утра кто-то заглянул на эту самую дачу. «Бьюсь об заклад. Девицей была наша с тобой родня, Катрин. Господи! Но если она была с этим лосем...